Глава 29, в которой Пен начинает задумываться по поводу своих выборов. Между тем, как Пен в деревне был занят осуществлением своих личных планов, к нему пришло известие, что леди Рокминстер и Лаура прибыли в Баймут. Узнав, что сестра так близко от него, Пен почувствовал себя виновным по отношению к ней. Ее мнением он дорожил, быть может, больше, чем мнением кого бы то ни было на свете. Она была завещана ему матерью. Он был для нее в некотором роде покровителем и защитником. Как встретит она те новости, которые он имеет сообщить ей, и как он объяснит ей те планы, которые теперь занимают его? Ему казалось, что ни он, ни Бланш — не в состоянии будут вынести спокойного испытующего взгляда этих блестящих глаз, что он не осмелится открыть перед этим беспорочным судьею свои тщеславные надежды и честолюбие. Как только она прибыла в Баймут, он написал ей письмо, которое содержало в себе много красивых фраз и уверений в любви и значительную долю юмора и сатиры но при этом он сознавал, что находится в каком-то страхе и поступает как обманщик и лицемер. Как могла простая провинциальная девушка внушить страх столь опытному в житейских делах человеку, как Пен? Однако он чувствовал, что его светская тактика и дипломатия, его сатира и знание людей не устоят перед судом этого простосердечного создания, Он должен был сознаться, что ведет не такую жизнь, о которой мог бы сказать всю правду этой честной душе. Направляясь из Клевринга в Баймут, он чувствовал себя виноватым как школьник, который не знает урока и должен предстать перед грозным учителем. Но разве истина не всегда бывает нашим учителем и не держит в своих руках указку? под руководством своей доброй, хотя несколько своенравной и самовластной покровительницы леди Рокминстер, Лаура за последний год приобрела некоторое знакомство со светом и получила несколько уроков жизни. Многие девушки, воспитанные подобно Лауре, под слишком заботливым крылышком, оказались бы непригодными для тех изменившихся условий жизни, в которых она теперь очутилась. Покойная Елена обожала своих детей и, как все женщины, замкнувшиеся в своем семейном кругу, думала, что весь свет создан только для них или, во всяком случае, в сравнении с ними представляет вещь второстепенную. Она лелеяла Лауру с неустанной заботливостью и нежностью. Если у нее болела голова, Вдова тревожилась так, как будто до того никому на свете не случалось испытывать головной боли. Лаура спала и просыпалась, читала и двигалась под любовным надзором матери. И этот надзор теперь исчез вместе с тем любящим созданием, чье сердце уже никогда не будет более биться. Но и у Лауры были, без сомнения, мучительные моменты грусти и отчаяния, когда она очутилась среди равнодушного света. Никто не интересовался ее печалями или ее одиночеством. Общественное мнение не ставило ее на одну доску с той дамой, в которой она ушла, или с друзьями и родственниками этой повелительной старой вдовы. Некоторые относились к ней, быть может, даже враждебно. Другие, вероятно, оскорбляли ее». Может быть, и слуги иногда обходились с ней грубо, а их госпожа очень часто бывала груба. Нередко Лаура оказывалась среди членов тесного семейного кружка и чувствовала, что ее присутствие нарушает их единение и непринужденность, и это, конечно, должно было сильно отражаться на ее чуткой душе. Как много на свете гувернанток — думала Лаура. — Как много вообще женщин, которых необходимость заставляет делаться по профессии рабынями и компаньонками? Как часто им приходится переносить дурное расположение духа и грубость со стороны других? Насколько лучше моя участь среди этих действительно добрых и мягкосердечных людей, чем участь тысячи бесприютных девушек? Вот с каким смирением... Молодая девушка приспосаблялась к своему новому положению, идя навстречу своей судьбе с доверчивой улыбкой. Но разве судьба, видя такую улыбку, не должна была сама улыбнуться в ответ? Ведь даже злых людей подкупает постоянная ясность души и преданное сердце. Недаром говорится в сказке, что когда дети, покинутые в лесу, Нежно и доверчиво взглянули на отъявленных злодеев, которым жестокий дядя поручил их извести. Один из этих злодеев, раскаявшись, убил другого, не желая причинить зла невинным красивым малюткам. Как счастливы те, которые питают девственную веру в жизнь, с улыбкой глядят на нее и не боятся зла, потому что не думают о нем». Мисс Лаура Бель была одной из таких счастливец. Кроме подаренного Пеном маленького крестика покойной вдовы, который Лаура носила на шее, она имела в своей груди другой бриллиант, который гораздо дороже даже знаменитого Койнура, потому что он не только сохраняет свою цену в другом мире, где, как говорят бриллианты, не имеют никакого значения, но и в этой жизни представляет для своего обладателя неоценимое сокровище. Он служит талисманом против зла и освещает мрак жизни, подобно знаменитому камню Хаджи Гасана. Таким образом, не провела мисс Белль и года в доме леди Рокминстер, как там не осталось никого, чьей любви она бы не приобрела при помощи этого талисмана. Начиная от старой графини до самой последней служанки, все благоволили Клауре. Горничная графини, 40 лет переносившая капризы своей госпожи и подвергавшаяся ежедневно и еженощно обидам, словам и действиям, не могла, конечно, обладать особенно добрым характером, И действительно, вначале она отнеслась к Лауре с той враждебностью, с какой встречала предыдущих пятнадцать компаньонок графини. Но когда Лаура заболела в Париже, эта старуха, несмотря на запрещение своей госпожи, которая боялась заразиться, старательно ухаживала за ней, чуть ли не вступая из-за этого в драку с Мартой, получившей теперь звание камеристки «Мисс Лауры», Когда больная стала выздоравливать, повар чуть не уморил ее множеством разных деликатесов, которые он приготовлял для нее, и прослезился, когда больная в первый раз съела кусочек цыпленка. Швейцарец-мажордом превозносил мисс Белль на всех европейских языках, которые он одинаково сильно коверкал. Кучер был счастлив, когда возил ее кататься. Гайдук плакал, когда узнал, что она заболела, а Келверлей и Кольдстрим, два выездных лакея, громадных, невозмутимых и неподвижных, обнаружили совершенно необычную веселость, узнав о ее выздоровлении, и в честь этого события напоили Гайдука-Допьяна. Даже леди Диана Пинсент, наш знакомый мистер Пинсент, успел за это время жениться, которая вначале сильно недолюбливала мисс Бель, в конце концов призналась, что Лаура очень приятная особа и что бабушка обрела в ее лице целый клад. И все эти симпатии Лаура приобрела не какими-нибудь ухищрениями или лестью, а постоянной добротой и природным даром нравиться всем и быть довольной всеми. Раза два... Пен виделся с леди Рокминстер, и последняя, которая вообще не особенно жаловала его, обошлась с ним крайне сурово и резко, поэтому, направляясь теперь в Баймут, он ожидал найти там Лауру, всего вероятнее в качестве скромной компаньонки, с которой обращались так же, как с ним. Когда ей доложили о его прибытии, она выбежала к нему на лестницу, и я не стану вам ручаться за то, что она не поцеловала его в присутствии Кельверлея и Кольтстрима. Я не хочу этим сказать, что эти джентльмены разболтали что-нибудь, если бы на их глазах повернулась земная орбита, если бы Лаура вместо того, чтобы поцеловать Пена, взяла ножницы и отхватила ему голову. Кельверлей и Кольтстрим не сморгнули бы глазом, и не допустили бы, чтобы с их париков слетела бы хоть одна пылинка пудры, Лаура имела такой здоровый цветущий вид, что Пен не мог ею налюбоваться. Блестящие глаза, спокойно встретившие его взор, сияли бодростью, на щеке, которую он поцеловал, цвели розы. Глядя на нее, простую и грациозную, искреннюю и простодушную, Он подумал, что еще никогда не видал ее такой прекрасную. Почему он только теперь стал замечать ее красоту? Он взял ее нежную доверчивую ручку и поцеловал ее. Он взглянул в ее блестящие ясные глаза и прочитал в них радость свидания, которую он и наперед должен был предвидеть. Его тронул нежный тон ее слов, и он воскликнул. «Как ты добра ко мне, Лаура, сестра моя!» «Я право, не стою такой доброты!» «Мама оставила тебя мне?» Ответила она, наклоняясь и прикасаясь губами к его лбу. «Ты помнишь наш уговор, Артур, который мы заключили с тобой в прошлом году перед разлукой? Ты должен был прийти ко мне, если будешь в затруднении или будешь чувствовать себя очень счастливым». «Что же, ты теперь счастлив или находишься в затруднении?» И она лукаво взглянула на него. «Ты рад, что будешь заседать в парламенте? Намерен ты отличиться там? Как я буду дрожать за твою первую речь?» «Значит, ты знаешь о парламентской затее?» — спросил Пен. «Знаю». «Кто этого не знает? Мне уже об этом уши прожужжали». «Еще сегодня доктор Леди Рокминстер говорил об этом. Завтра это, кажется, будет в Четрисской газете. Все говорят, что сэр Фрэнсис Клевринг из Клевринга хочет удалиться от дел и уступить свое место мистеру Артуру Пенденису из Ферокса, и что молодая прекрасная мисс Блан Шэмори... Как? «И это тоже?» — спросил Пенденис. «И это тоже, милый Артур, ту се, -се. Как сказал бы некто, кого я намерена очень сильно полюбить. Она очень мила и умна. Я получила от нее письмо, прелестное письмо. Она так горячо говорит о тебе, Артур, надеюсь. Я уверена, что она действительно чувствует то, что пишет». Когда же это будет, Артур, и почему ты мне до сих пор ничего не сказал об этом? Мне можно будет жить с вами, да? Мой дом всегда будет твоим, милая Лаура, как и все то, что я имею. Если я не сказал тебе этого, то потому... Потому что я еще сам не знаю, еще ничего не решено. Мы еще не говорили об этом. А как ты думаешь, Бланш? Будет счастлива со мной. Ведь тут не может быть и речи о романтической привязанности. Я думаю, что на нее я уже не способен. И я так ей и сказал. Бланш — это просто дело рассудка. Я хочу, чтобы у моего очага была жена и сестра, парламент во время сессии, Ферекс во время вакаций, и чтобы моя Лаура никогда не покидала меня, пока кто-нибудь не увезет ее» получив право на это. Получив право на это. Почему Пен, произнося эти слова и глядя на молодую девушку, начинал чувствовать злобу и ревность к этому невидимому лицу, которое получит право увести ее? Еще за минуту перед тем его беспокоил вопрос, как она примет известие о его предполагаемой женитьбе на бланш, А теперь он почувствовал себя несколько оскорбленным, видя, как она приняла легко это известие. «Ну, пока кто-нибудь не увезет», — сказала Лаура, смеясь. «Я останусь дома в роли тети Лауры, заботясь о детях, когда бланш будет в отсутствии. Я уже обо всем подумала. Я превосходная экономка». Знаешь, в Париже я ходила на рынок с миссис Бек и взяла несколько уроков у мосье Гранжан. Я училась в Париже также и пению на те деньги, которые ты прислал мне, добрый Артур. Я теперь пою гораздо лучше. Я даже танцем училась, хотя танцую не так хорошо, как Бланш. Когда ты сделаешься министром, Бланш представит меня ко двору. При этом она... Шаловливо сделала реверанс по самой последней парижской моде. Во время исполнения реверанса в комнату вошла леди Рокминстер и, увидав Артура, протянула ему один палец, который он поспешил почтительно пожать, поклонившись при этом, как сумел. И, по правде сказать, не совсем ловко. «Итак, вы намерены жениться, сэр?» сказала старуха. «Поброните его, леди Рокминстер, за то, что он нам ничего не сказал», промолвила Лаура и вышла из комнаты. И старуха действительно тотчас занялась этим. «Итак, вы намерены жениться и вступить в парламент вместо ни на что негодного сэра Фрэнсиса Клевринга? Я хотела, чтобы он уступил свое место моему внуку. Почему он не уступил его моему внуку?» «Надеюсь, что вы возьмете много денег за мисс Эмори. Я, по крайней мере, не взяла бы ее без большого приданого. «Сэр Фрэнсис Клевринг, утомлен своей деятельностью в парламенте», ответил Пен, нахмурившись, «и мне очень хочется попытать счастье в этой области. Остальное еще не решено». «Не могу понять». «Как вы могли влюбиться в подобную сжиманницу, когда у вас под носом была Лаура?» — продолжала старуха. «Мне очень жаль, что мисс Эмори не нравится вашему сиятельству», — сказал Пен, улыбаясь. «Вы хотите этим сказать, что это не мое дело? И что не я женюсь на ней?» «Вы правы, конечно». И я очень рада, что не я женюсь на этой отвратительной девчонке. Но все-таки, когда я подумаю, что человек мог предпочесть ее моей Лауре, я вне себя, о чем вам и докладываю, мистер Артур Пен «Я очень рад, что вы такого мнения о Лауре», — сказал Пен. «Вы очень рады?» И вам очень жаль. Какое мне дело, сэр, вы или жалеете? Молодому человеку, который отдает мисс Эмори предпочтение перед мисс Бель, нечего тут жалеть или радоваться. Молодой человек, который может влюбиться в такую сутуловатую притворщицу, как Эмори, она сутуловата, я вам прямо это говорю, несмотря на то, что видел Лауру. «Не смеет больше и головы поднимать!» «Где ваш приятель, синяя борода, тот высокий молодой человек, Баррингтон? Так, кажется, его зовут!» «Почему он не приходит и не женится на Лауре?» «Что себе думают молодые люди, что они не женятся на такой девушке?» «Теперь все ищут денег!» «Вы все эгоисты и трусы!» «В наше время мы убегали от родителей!» и безумно влюблялись друг в друга. Теперешние молодые люди положительно выводят меня из терпения. Зимой, когда я была в Париже, я спросила всех трех аташе при нашем посольстве, почему они не влюбляются в мисс Белль. Они засмеялись и ответили, что им нужны деньги. Вы все эгоисты, вы все малодушны». «Надеюсь» что прежде чем предложить мисс Бель этим аташе, вы сделали милость спросить ее мнение, сказал Пенс с некоторым раздражением. У мисс Бель мало денег. Мисс Белль должна скоро выйти замуж. Кто-нибудь должен выдать ее, сэр. Не предлагать же девушке самой себя, величественно ответила старая вдова. Лаура, милая! «Я сейчас сказала твоему кузену, что все молодые люди эгоисты и что у них теперь нет и на грош истинного чувства. Твой кузен не лучше остальных». «Вы спросили у Артура, почему он не женится на мне?» Улыбаясь, сказала Лаура, возвратившись в комнату и взяв кузена за руку, Она выходила, быть может, для того, чтобы скрыть некоторые признаки волнения. Он собирается жениться на другой, и я намерена очень полюбить ее и поселиться с ними под условием, чтобы они не спрашивали всякого холостяка, почему он не женится на мне. После того, как тайные опасения Пена таким образом миновали, и его экзамен сошел благополучно, Пен начал чувствовать, что его долг и собственное желание постоянно влекут его в Баймут, тем более что здесь, как заявила ему леди Рокминстер, для него всегда оставляется место за столом. «И я советую вам приходить сюда почаще, потому что Гранжан, превосходный повар, общество Лауры и моё исправит ваши манеры». «Ясно видно, что вы постоянно думаете о себе. Не краснейте и не бормочите что-то про себя. Почти все молодые люди вечно думают о себе. Мои сыновья и внуки всегда думали, пока я их не отучила. Приходите к нам, и мы вас научим держать себя лучше. А что касается стола, то вы не умрете с голода». «Геккер будет давать вам столько вина, сколько вам будет полезно, а когда вы будете любезны и интересны, вам дадут и шампанского. Геккер, слышишь, что я говорю?» «Мистер Пенденис, брат мисс Лауры, и ты постарайся, чтобы ему было здесь удобно, и следи за тем, чтобы он не пил слишком много вина и не мешал мне спать после обеда. Вы эгоист, и я намерена отучить вас от этого». «Вы будете обедать у нас всякий раз, когда у вас не будет иного приглашения. Если же будет дождь, то вы лучше оставайтесь в гостинице». Пока добрая старуха могла раздавать окружающим приказания, ей было нетрудно угодить. Все рабы и подданные, составлявшие ее маленький двор, трепетали перед ней и в то же время любили ее она не принимала очень большого или блестящего общества. Самым постоянным посетителем был, конечно, доктор. За ним следовали викарий и его помощник. В торжественные дни являлись жена и дочь викария и несколько других лиц, проводивших сезон в Баймуте. Обыкновенно же за столом собиралось очень немногочисленное общество. И мистеру Артуру приходилось после обеда пить свое вино в одиночестве, потому что леди Рокминстер уходила спать, а Лаура отправлялась играть ей и петь, для того, чтобы она поскорее заснула. «Если моя музыка усыпляет ее, — добродушно говорила она, — то почему же не сделать ей этого? Леди Рокминстер по ночам спит очень мало». Я обыкновенно читала ей вслух, пока не заболела в Париже. С тех пор она и слышать не хочет, чтобы я засиживалась поздно. «Почему ты не написала мне, когда была больна?» спросил Пен краснее. «Что пользы было бы в том? За мной ухаживала Марта, и каждый день бывал доктор. Ты слишком занят, чтобы переписываться с женщинами или думать о них». У тебя есть книги, газеты, политика, железные дороги и мало ли еще какие занятия. Я написала тебе, когда выздоровела. Пен взглянул на Лауру и снова покраснел, вспомнив, что за все время ее болезни он ни разу не написал ей и, даже, кажется, не вспомнил о ней. Благодаря их родственным отношениям. Пен имел возможность постоянно гулять и кататься со своей двоюродной сестрой, и во время этих прогулок мог вполне оценить благородный, прямодушный характер ее и простое, бесхитростное, доброе сердце. При жизни матери она никогда не говорила с ним так искренно и сердечно, как теперь. Желание покойной соединить своих детей — Невольно вынуждала Лауру относиться к Пену с некоторой сдержанностью, в которой теперь уже не было надобности, потому что в жизни Артура произошел поворот. Он собирался жениться на другой женщине, и Лаура должна была сделаться его сестрой, скрыв или заглушив в себе всякие сомнения, какие она могла питать по поводу его выбора, стараясь бодро глядеть вперед, надеяться на его счастье и сделать все, что может сделать ее любовь для того, чтобы сын ее матери был счастлив. Они часто говорили о покойной. Из бесчисленных воспоминаний, в которые пускалась Лаура, Артур понял, каким постоянством и какой силой отличалась молчаливая любовь его матери к нему, продолжавшаяся всю ее жизнь, и окончившаяся только вместе с ее последним дыханием. Однажды клевринские обыватели увидели у ворот кладбища мальчишку, державшего двух лошадей, и стали говорить друг другу, что Пенелаура Лаура вместе посетили могилу Елены. Со времени приезда Артура в деревню он был уже здесь раз или два, но созерцание священной могилы не приносило ему никакого утешения. Виновный человек, обуреваемый своими греховными замыслами, спекулянт, покупающий состояние и светский успех ценой своей веры и своей чести, и сознающий, что его жизнь свелась, в конце концов, лишь к постыдному поражению. Какое право он имел быть в этом священном месте?» то пользы для него от мысли, что другие люди на этом свете не лучше его. Артур и Лаура проехали на обратном пути мимо ворот Ферокса. Артур поздоровался с детьми своего арендатора, игравшими на лужайке и террасе, а Лаура не сводила глаз со стен дома с обвивающих крыльцо ползучих растений и магнолии, разросшейся у ее окна. Мистер Пенденис проезжал сегодня мимо! сказал один из мальчиков своей матери, с какой-то дамой останавливался, говорил с нами, попросил ветку Жимолости с крыльца и отдал ее даме. Я не мог разглядеть, красивая она или нет. Она была под вуалью. Она ехала на лошади Крэмпа из Баймута. Возвращаясь по песчаной дороге, соединявший ферок и баймут пен очень мало говорил хотя ехал рядом с лаурой он думал о том как обманчива жизнь и как люди отказываются от счастья когда могут его иметь и имея бросают его прочь или закрыв глаза продают за презренные деньги и жалкие почести Он думал о том, стоит ли бороться ради такого, в сущности, ничтожного срока времени. Жизнь лучших и благороднейших из нас проходит в напрасных желаниях и кончается разочарованием, как, например, жизнь той, которая почила в этом гробу. У нее тоже было честолюбие, как и у Цезаря, и она умерла, не получив удовлетворения. «Камень надгробный». Вот все, что остается от наших надежд и наших воспоминаний, наше собственное место не узнает нас. «Чужие дети играют на траве», — сказал он, «на которой, бывало, играли мы с тобой, Лаура. Ты видела, как магнолия, посаженная нами, разрослась за это время?» Я заходил в одну или две хижины, которые, бывало, посещала наша мать. Прошло немногим больше года с тех пор, как она умерла. И люди, которым она оказывала благодеяние, уже почти не помнят о ней. Мы все эгоистичны. Весь мир эгоистичен, и в нем встречаются лишь немного исключений, подобных тебе» которые блестят среди этого жалкого мира и делают окружающий мрак еще более ужасным. «Я не люблю, когда ты говоришь таким образом, Артур», сказала Лаура, наклоняя голову к ветке жимолости, приколотой у нее на груди, «когда ты попросил для меня эту ветку. Ты ведь не был эгоистом». «Действительно, громадное самопожертвование я сделал для тебя». Во всяком случае, твое сердце было полно доброты и любви, когда ты сделал это. Никто не может требовать большего. Если ты держишься о себе такого невысокого мнения, Артур, то ведь в сердце твоем все же осталась эта любовь и доброта. Не правда ли? Я часто думала, что наша покойная мать портила тебя своим обожанием, и что если ты действительно... Я не хочу произносить этого слова. Если ты действительно таков, как ты говоришь, то этому немало способствовала ее чрезмерная любовь к тебе. Мне кажется, впрочем, что мужчины, вступая в свет, не могут не быть эгоистичны. Вам нужно бороться за себя, пролагать себе дорогу, составить себе имя. И мама, и дядя поощряли в тебе твое честолюбие, но если оно бесцельно, Зачем продолжать питать его? Я думаю, что такой умный человек, как ты, может принести в парламенте много пользы своей стране, иначе ты не стремился бы попасть туда. Что ты будешь делать в палате общин?» «Женщины ничего не понимают в политике, милая моя», сказал Пен, насмехаясь в душе сам над собою. «Почему же вы не научите нас понимать?» Я никогда не могла добиться от мистера Пинсента, почему ему так хочется быть в парламенте. Он не очень умен». «О да, он не гений», — вставил Пен. «Леди Диана говорит, что он заседает целый день в комитетах, а потом всю ночь в палате, но никогда не говорит и всегда подаст свой голос, как ему скажут». Он всегда будет занимать лишь второстепенное место, и, как выражается его бабушка, он весь пропитан канцелярией. Думаешь ли ты пойти по такой же дороге, Артур? Что в ней такого блестящего, что ты так стремишься к ней? Я бы предпочитала, чтобы ты оставался дома, писал книги, хорошие книги с благородными добрыми мыслями, которые приносили бы читателям много пользы, и если ты не достигнешь славы, ну так что же такое? Ты сам сознаешься, что она бесцельна, и что ты можешь быть счастлив и без нее. Я не могу тебе, конечно, советовать, но я ловлю тебя на твоих словах. Если ты признаешь, что свет тебя не удовлетворяет, и тебе не нравится, то почему ты не оставишь его? Что же на моем месте сделала бы ты? «Спросил Артур, я бы на твоем месте переехала с женой в Ферокс и старалась бы приносить здесь как можно больше пользы окружающим. Мне хотелось бы видеть, Артур, твоих детей, играющими на нашей лужайке. Мне хотелось бы, чтобы мы опять могли молиться в церкви, где молилась наша мать. Если мир есть искушение...» То разве нас не учили молиться о том, чтобы не быть вводимым в искушение? Думаешь ли ты, что бланш будет хорошей женой для незначительного помещика? Думаешь ли ты, что для меня тоже подойдет такая жизнь? Помни, что искушение ходит вдоль деревенской изгороди также, как и по городским улицам и что безделие самый сильный искуситель а что говорит э, мистер барингтон сказала лаура и ее щеки покрылись густой краской которая не укрылась от зораа пена хотя лаура поспешила опустить свою вуаль некоторое время пен ехал молча рядом с лаурой при имени джорджа в памяти пена Восстало прошлое и те мечты, которые он некогда лелеял относительно Джорджа и Лауры, отчего эти мечты теперь взволновали его, когда осуществление их стало уже невозможно? Отчего ему вдруг захотелось узнать, питала ли Лаура какое-нибудь теплое чувство к Барингтону в короткий период их близкого знакомства? До настоящего дня Джордж не заговаривал вновь о своей истории, и теперь Артур вспомнил, что с этого времени он почти не упоминал и имени Лауры. Он приблизился к ней. «Скажи мне, Лаура, одну вещь», — сказал он. Она подняла вуаль и посмотрела на него. «Что такое, Артур?» — спросила она, хотя дрожание ее голоса показывало что она уже сама отгадала. «Скажи мне, будь Барингтон свободен, он бы получил у тебя иной ответ, нежели я». «Да, Пен», — сказала она и залилась слезами. «Он более достоин тебя», — простонал бедный Артур с невыразимой болью в сердце. «Я жалко-эгоист. Джордж лучше. Благороднее меня. Дай Бог ему счастье. «Дай Бог, Пен!» — сказала Лаура, протягивая ему свою руку. Он обнял ее, и она зарыдала на его плече. У кроткой девушки была тайна, и она открыла ее. Во время последней поездки вдовы из Ферокса, когда они обеспешили к больному Артуру, Лаура сделала иное признание. И только тогда, когда Баррингтон рассказал свою печальную, безотрадную историю, она сама поняла, как изменились ее чувства и какую любовь она питает к другу Артура, Только тогда, когда она узнала, что всякие надежды, какие могли зародиться у нее, несбыточны, когда Баррингтон, быть может, читая в ее сердце, рассказал свою историю, чтобы предостеречь ее, она спросила себя, неужели она могла так измениться? И она пришла в ужас от истины, представшей перед ее глазами. Могла ли она открыть это Елене, и сознаться в этом позоре. Бедная Лаура чувствовала себя виноватой перед другом, которому она не смела поверить своей тайны. Ей казалось, что она платит Елене неблагодарностью за ее любовь и заботы. Ей казалось, что она поступает вероломно с Пеном, отнимая у него любовь, которую он не хотел принять. Она сожалела Барингтона, думая, что поощряла его своим неуместным участием. Катастрофа, лишившая Лауру родного дома, горе и тоска, которые она чувствовала после смерти матери, не давали ей времени думать о себе, а когда она оправилась от этого тяжкого горя, почти зажила и ее более мелкая душевная рана, мечты о барингтоне оказались непрочными». Ее уважение к нему сохранилось по-прежнему, но то нежное чувство, которое он раньше внушал ей, настолько затихло, что могло считаться умершим. Единственные следы, которые оно оставило после себя, были смирение и укоры совести. Как зла и гордая была по отношению к Артуру, думала она. Как самоуверенно и беспощадно! Я не могла искренне простить этой несчастной девушке за то, что она его любила, а его за то, что он поощрял ее любовь. А между тем, я гораздо более виновна, чем она. Эта бедная бесхитростная девушка, утверждая, что люблю одного, я жадно внимала другому, Я не могла простить Артуру его непостоянство, а между тем я сама была непостоянна и неверна». И, смиренно сознавая свою слабость, она искала силы и утешения там, куда привыкла обращаться. Она, конечно, вовсе не была виновата, но есть люди, которые страдают при малейшей своей ошибке, как есть и такие, совесть которых свободно выносит тяжесть каких угодно грехов. Бедная Лаура считала себя чуть ли не закоренелой преступницей. Она думала, что причинила Пену жестокую несправедливость, лишив его любви, которую втайне наделила его, что она оказалась неблагодарной к своей покойной благодетельнице, позволив себе думать о другом, и нарушить обещание. Она думала, что, имея на своей совести такой ужасный грех, она должна снисходительно относиться к грехам других, чьи искушения могли быть гораздо больше и чьих побуждений она могла не знать. Год тому назад Лаура пришла бы в негодование при одной мысли, что Артур женится на бланш, светские расчеты, побудившие его унизиться до такого недостойного брака — примирялись с утратой всяких надежд. У него могут быть веские основания для этой женитьбы, рассуждала она. Он больше меня знаком со Светом. Быть может, Бланш не так легкомысленно, как она кажется, и какое я имею право судить ее. Вероятно, для Артура очень важно попасть в парламент и отличиться там. «Мой долг — сделать все возможное, чтобы помочь ему и бланш, и сделать их счастливыми. Вероятно, я буду жить с ними. Если я буду крестную матерью одного из их детей, я оставлю ему свои три тысячи фунтов». С этой минуты она стала думать о том, чтобы такое подарить бланш из своих маленьких драгоценностей и как поближе сойтись с нею. Она немедленно написала ей любезное письмо, в котором, не говоря, конечно, ничего о предполагаемых планах, вспоминала прежнее время и уверяла ее в своей дружбе. В ответ на это немедленно пришло от бланш письмо, в котором также, понятно, не говорилось ничего о предстоящем браке, но имя мистера Пен Дениса упоминалось два или три раза, и выражалась надежда, что Лаура и Бланш будут друг для друга нежными и преданными сестрами, и так далее. Когда брат и сестра возвратились домой, благородное признание превосходства Барингтона, сделанное Пеном, заставило сердце девушки еще сильнее забиться и усилило горечь тех слез, которые она проливала на плече Пена. Маленькое изящное письмецо ожидало мисс Белль, Она распечатала его дрожащей рукой, а Пен покраснел, сразу узнав, что это письмо от Бланш. «Она пишет из Лондона», — сказала Лаура, быстро пробежав письмо, между тем, как Пен весь красный глядел на нее. Она была там со старухой Боннер, служанкой леди Клевринг. Боннер выходит замуж за буфетчика Лайтфута. «Знаешь, где была Бланш?» Вдруг воскликнула Лаура. «В Париже? Шотландии? Казино!» «В пастушьем подворье!» Она хотела видеть Фанни, но не застала ее и теперь думает послать ей подарок. Не правда ли это очень мило и внимательно с ее стороны? И она передала письмо Пену, который прочитал. Я видела мадам Мэр, которая мыла пол и посмотрела на меня очень сурово, но лабель Фанни» не было дома. Мне сказали, что она в квартире капитана Стронга, и мы с Боннер взобрались на третий этаж, чтобы увидеть эту знаменитую красавицу, но и тут нас постигла неудача. Мы застали в комнате только шевалье Стронга, и какого-то его приятеля, так мы и ушли. Но теперь, узнав об этом плане, от леди Рокминстер, резкие отзывы которые сыпались, как град пощечин, она только нахмурилась, но кротко перенесла это известие, не видев очаровательной фанни. Жетонва ми эмибесе когда, наконец, кончится это ужасное собирание голосов. Рукава носят и так далее, и так далее. После обеда доктор читал «Таймс». «Один молодой человек, которого я лечил здесь лет 8-9 тому назад, получил недурное наследство», — сказал он. «Здесь помещено объявление о смерти Джона Генри Фокера Эсквайра» последовавшей в ПО в 15-го числа.